Анна Терешкова. Академия темной магии. Книга вторая. Подчиняться, чтобы править. Пролог. «Туан!» — срывающимся голосом позвала я некроманта. Холодные пальцы, хватающие воздух, наконец, соприкоснулись с теплой ладонью наследника дома Альтриол. Я уже практически ничего не видела, лишь слабое очертание, а звуки походили на неразборчивое эхо. «Знаешь, сейчас я понимаю, почему многие поддаются тьме и не хотят с ней бороться. Становясь зверем, избавляешься от боли быть человеком». На мои преисполненные горечи слова последовал еле слышный шепот. «Молчи и береги силы!» Но страх того, что этот разговор может стать последним, развязал язык. Я не могла просто так уйти, ничего не объяснив. «Это не моя битва!» — сипло выдавила я и продолжила, вкладывая в слова остаток сил. «Так я считала раньше, ведь я просто оказалась не в том месте и не в то время. Желание повелителя судеб привело меня в твой мир, Туан Ариас». С моей стороны было эгоистично оставаться рядом с тобой, скрывая правду. Я замолчала, стараясь привести дыхание. После решительно продолжила. В это будет сложно поверить, но я не та, за кого ты меня принимаешь. Чтобы выжить, я заняла... нет, просто продолжила играть роль на ИС погибшей в этих руинах. Но я не понимала, во что окажусь втянута, а когда осознала, было слишком поздно. Впрочем, вторая жизнь не дается даром. Знаю, ты был добр ко мне только потому, что принимал за нее. Неловко признаваться, но это раздражало и даже злило. Но я только сейчас поняла, как бы мне хотелось услышать собственное имя, произнесенное тобой. Обреченно улыбнулась я. Я собиралась открыться тебе, когда завершу незаконченные дела Мэй. Лишь в этом случае я смогла бы жить, как Александра». И мне невыносима сама мысль, что ты можешь пострадать по моей вине, Туан. Не знаю, удалось ли ему услышать последнюю реплику, или я все-таки сказала ее одними губами. Он молчал, возможно, пытаясь осмыслить мои слова. Но это молчание показалось целой вечностью. Не волнуйся, внутри все похолодело. Туан Ариас пострадает не по твоей вине. Я услышал это четко и ясно, потому понимание происходящего не заставило себя ждать. «Они здесь!» С этим пугающим осознанием я и провалилась в темноту, молясь богам, чтобы произошедшее оказалось просто дурным сном, ведь я только что открылась, не тому».